Глава вторая Город Берлада 14 апреля 1145 года «Фомка, говорить, кличут?» — спросил мужик. «Фомкой как есть!» — ответил песклявый бабский голосок. «Молчать стал! Обед за грехи взял при храме!» Сквозь пелену слышу разговор. «Почему я не умер?» «Это как?» «Голова раскалывается, как тисками виски сжали, и...» «Ноги, руки...» «Все на месте». Звуки становились более отчетливыми. «Поднимите его!» — скомандовал зычный голос. «Страшное мне поведали вы про дела его отрока!» «Но тем русская земля и живет нынче, раздираемая половцами али клобуками, да и самими же князьями!» «Так это и на усобицу кличь людишек за своего князя!» Возразил кто-то из толпы, когда три мужика меня поднимали. «У князя моего вотчину забрали! Он первый по праву в Галиче!» Отрезал обладатель зычного голоса. После посмотрел на меня, а я на него своим мутным взглядом. Получилось чуть приоткрыть глаз. Он был словно на фестивале реконструкции. Но нет, реальность была иной, не фестивальной. Наконец получилось более или менее пошевелить конечностями. Руки чувствовались так, словно я спал на них. Плохо поддавались контролю. Все равно усилием воли стал ощупывать себя. Хмурюсь, целый, живой. Я стал щипать себя, но только добавил еще чуточку болезненных ощущений от сжатий кожи на боку. К слову, явно опаленному некогда. А что вообще происходит? Я погиб. «Точно же должен быть мертв!» «Не в коме, а мертв!» «После такого не выживают!» Словно архивированными пакетами стала приходить, или, правильнее сказать, возвращаться память. Все тело ощущало боль, словно тысячи иголок впились в кожу. Я терпел, и не такое приходилось переживать. Лишь головная боль действительно доставляла неудобства – так как не позволяла осмыслить происходящее. Резко пришло осознание того, что меня могут узнать, и это принесет беду. Мужик передо мной среднего роста с густой черной бородой, лишь отдающий рыжеватым оттенком, такой вот чернявый, голубоглазый... Точно! Десятник Мирон! Мысль, как кобухом по голове припечатала. И он... Настоящий! Быть такого не может. Но это так. И меч с красным камнем на Эфесе, и эта кольчуга со вставками пластин. Все настоящее. И он нисколько не низкий, как мне показалось сначала. Я осознал, что Мирон, напротив, очень даже высок в сравнении с другими людьми. Я закрыл глаза. Подождал. Вновь открыл. Ничего не изменилось. Я — Владислав, сын Богояра, известный в Берладе как Фомка, давший обед молчания. Похоже, вооруженные парни начинают об этом догадываться. Новый архив данных распаковывается у меня в голове, и я уже менее болезненно воспринимаю очередную порцию информации. Я в Берладе. Это город рядом с Дунаем, то есть где-то в современной мне Молдове или где-то там. Берладники же — это словно казаки, люди, которые по разным причинам бежали со своих ранее насиженных мест. И я, судя по всему, туда же». «Бери куну серебром, божий человек! Но не грех-то убить убивцев!» А дело наше христианское оборонить единоверцев, сказал Мирон, продолжая меня пристально осматривать. Он протянул мне какой-то обломок металла, похожий на серебро, но его быстро перехватила какая-то баба. Я избегаю его взгляда, так как у Мирона, так его называли, могут быть ко мне вопросы до конца мне непонятные, видимо, еще не распаковался нужный архив данных. А вот. Песклявую бабу-ягу я рассмотрел. Вспомнил советские сказки, в которых образ не всегда злой бабки, но всегда крайне некрасивый, отыгрывал актер Георгий Миллер. Была и бородавка на носу. Фу, еще одна под левым глазом. Баба, пришло понимание, кто передо мной. Улка, так зовут эту тварь. Что удивительно, ей нет сорока лет, а я бы дал ей все восемьдесят с гаком годиков. Она чаще всего просит у людей милостыню для меня. Именно так. По мере распаковки архивов, я все больше осознавал себя личностью, которая прямо сейчас формируется из двух людей. Вот на том, спаси Бог тебя, вот янто то так по-христиански сирому немому помочь» запричитала она, часто кланяясь. «Сюда отдай!» — вырвалось у меня. Чуть ли не выворачивая руку бабе, я забрал у нее кусочек серебра. Тело будто само среагировало. Похоже, злоба на эту бабульку скопилась через край. Уже чуть меньше ощущались уколы. Я смог пошевелить даже пальцем на ноге. Однако говорить о том, что полностью овладел своим телом, рано. В толпе разом повисла тишина, как будто молния в поляну ударила. А потом все зашептались. Заговорил! Фомка, заговорил! У Мирона же лицо вытянулось, он стал переглядываться с другими ратниками. Явно был чем-то удивлен. Вокруг меня было человек. Несколько сотен было точно. Разношерстная публика. Были те, кто немногим отличался облачением от князя. Правда, таких мало. Стояли вокруг и люди без оружия, скорее всего, ремесленники и купцы. У них были добротные пояса, которые провисали от тяжести калит, толстых мешочков, где наряду с русскими гривнами могли храниться и монеты». Это также пришло в голову, как только я подумал, что может находиться в мешках на ремнях. Чуть в стороне стояли и другие люди. Вот это была, по всей видимости, городская беднота. Крайне заляпанные, часто порванные одежды из ткани, более всего похожие на мешковину. У них не было ни ремней, роль которых выполняли веревки, Ни каких-то предметов, по которым можно было определить род занятия людей. Берлада своего рода отстойник, куда стекаются те, кто по разным причинам стал неугодным властям и месту, где до того проживал. Или же Берлада это дом для тех, кто бежал от других и от себя самого. От чего бежал я? И когда ты, молвить, стал, все жмычал, дорычал. Да обомлел мужик с мордой кирпичом, оказавшийся ближе остальных. «Да это, с позволения сказать, лицо!» точно просила кирпича. «Вот взять стереотипную внешность бандюгана, срастить ее с образом конченого пропойцы, и выйдет такой вот персонаж». Но все ждут от меня ответа. «А вот сейчас и стал разговаривать», отвечал я, стараясь быстро размышлять о своем положении. «Люди вот мне сказали, что ты, прежде чем в скит идти, отбился от половецкого отряда, один во всей дружине выжил!» «Правда то? Али какой вымысел Люду острова на язык?» — спросил Мирон. «Ага, вспомнил, он десятник в дружине князя без княжества, Ивана Ростиславича. Почему-то в памяти всплыла и такая информация». Я знал, что Мирон только что прибыл в Берладу. И тут распаковался очередной информационный пакет. Удалось проломить барьер. Чье-то сознание внутри меня наверняка реципиента, Тщетно сопротивлялось именно подобной информации. Каленое железо мне в бок. Жар. Приторный запах подпаленного человеческого мяса. Моего мяса ухмыляющиеся, веселящиеся. «Степники! Я ненавижу степь!» На поляне сидели шесть степных разбойников, людоедов. Возможно, это были половцы-кипчаки. Скорее всего, они, но так же могут выглядеть и клобуки, и даже мадьяры. Эти степные тати, придерживая кости, жадно откусывали большие жирные куски мяса, не заботясь о том, что жир капает на халат. Они даже хвастались друг перед другом тем, насколько просаленные халаты. А еще возник образ, как я разбиваю череп одного из разбойников, и его мозг, разлетаясь, измазывает мое лицо, как уже раненый в ногу стрелой кидаю камень в лучника и попадаю ему в грудь, от чего тот заваливается. Воспоминания все еще накатывали, и было бы время, то я разбирался бы с этим вдумчиво, но от меня ждали ответа на вопрос. «Правда», — ответил я, еще не придя в себя от тех эмоций, что успел пережить во вспышке воспоминаний. «Чужих воспоминаний». «Десят кто был? Альпоболь половцев!» Не отставал любопытный мужик, продолжая меня сверлить своим тяжелым взглядом. «Все же половцы...» «Да, это были половцы...» Приходит понимание, что за разбойники были тогда. «А я врага не считаю...» Расплывчато ответил я. Виски снова сжало от воспоминаний. «Девочка...» неоднократно изнасилованная и уже мертвая. Я впадаю в неистовство и убиваю даже тех, кто просит о пощаде. Я, он, мы. Злость и желание убивать — вот что завладело мной. Я понял и осознал, что есть тут, в этом мире, мои враги. «Ух ты ж! Етить!» Посыпались возмущения и реакции людей на то, что со мной происходило. Я сам понял, что выгляжу устрашающе. Мой лоб наморщился, взгляд стал звериным, готовым приступать все нормы морали и правил. Верхняя губа чуть приподнялась, и могло сложиться впечатление, что я скалюсь. «Я ж говорю тебе, княж-человек, бес в него вселился!» «Ни в какую дружину ему нельзя! Вон, а, и обед свой порушил! В храм его нужно вести. И пусть силен и велик он, но не воин!» Высказал мужик, который был ближе всего ко мне. Это тот, что морда кирпичом. Ратники князя, тоже присутствовавшие здесь, пялились на меня. Я не отворачивал глаза, узнавал некоторых из них. «Это он, братья!» — с придыханием заключил Мирон. «Влад! Сын Богояра! Никакой не Фома!» «Не! Путаешь его, видать, с кем-то!» — сказал один из мужиков, прижимая чепчик, или то, что у меня ассоциируется с этим головным убором груди. «То дел наше, круговое! Обед нарушил свой же, что немым ходить станет!» В храм нужно его, да помолиться, вводиться освященный искупать. «Разойдись, лед честной, дорогу!» — кричали в стороне. В мою сторону приближался еще один персонаж. Новый пакет данных. Это Илья, местный священник. И мой мучитель? Сразу же появилось негативное отношение к этому человеку. Захотелось его взять и этим самым слитком серебра, что даровал ратник, по голове приложить. Илья подошел ко мне вплотную и... — Ты где су... Ой, что творишь, бесноватый? — кричал поп. Возмущение лже-попа, а без приставки лже я не мог рассматривать этого человека, было вызвано тем, что он попытался в своем обыкновении дать мне подзатыльник. Ну, а я перехватил его руку и заломил ее. «Тот, того мы отшукали, наш всеотрок. Довольный вместе с тем несколько озадаченный говорил Мирон. «Нашли, не нашли?» Задумчиво ответил лжепоп. «В храме рабу Божиему, порушившему обед, Самое место знамо быть!» «Ты, Мирон, не слухай! Фомка Хлусню, стало быть, ерунду говорит. Храме его моем, укропим водицей! закудахтала баба. Дюжие руки начали теперь заламывать меня. Я сопротивлялся, но еще не мог нормально управлять своими конечностями. Только это и позволило двум мужикам, бабе, улке, не без помощи и самого лже попа скрутить меня. Э! Руки! продолжал я возмущаться, но тело плохо слушалось и те мои потуги, которые обязательно привели бы к тому, что я бы вырвался, не сработали. Княжеские люди схватились было за мечи и топоры, но не рискнули против церкви идти. Был бы свидетелем всего происходящего князь, так обязательно рассудил бы. «Я князю все поведаю», — подтвердил мои мысли Мирон. «Так ты и поведай, ратник, то твое дело» а покуда будет Фомка розгами получать за то, что обед нарушил, а еще за то, что к сребру притронулся, что даровано было на храм. Нетерпеливо бурчал мужик. Вводите его! Верила. И этого скота я вспомнил. Было видно, как лицо Мирона изменилось. Он побледнел, и лихо вскочив в седло, он уже скакал прочь. Рыпнешься? «И получишь каленое железо под бок», — зашипел Верила. «Чудить вздумал». Я почувствовал, как тело коснулось что-то острое. Меня поволокли. Вонь, что слепила глаза от мячных смрадов. Грубые доски. Люди. Это же нужно было специально искать такие типажи. И не найдешь в том количестве, что попадались по дороге. Мужики — низкие, но кряжистые, жилистые, как правило, с сильно развитыми плечами и руками. У них еще и ладони у всех мозолистые. Такое гримом не намажешь. Но из тех, кто встречался нам на пути, когда меня волокли к церкви, мне были многие симпатичны, вопреки их внешнему виду. Дело было в том, что я получал немало слов поддержки. Доставьте ты отрук, Илья! Мало ли серебра он принес тебе!» Кричали вслед делегации с лжепопом и мной почти обездвиженным. «Отлучу!» — периодически выкрикивал Илья. Но люди продолжали бурчать и говорить нелицеприятные вещи вслед лжепопу. Бурчали, говорили, но никто не делал попытки помочь мне. В то же время меня вели, как обычно ведут заключенных. Мои руки были вытянуты за спиной и постоянно ощущали давление, заставляя горбиться. Я пока не собирался вступать в противостояние, стараясь оценить последствия, но оставлять такое отношение к себе точно не буду. «Еще поквитаемся». Мирон проскакал сто шагов в сторону военного лагеря князя, что располагался за воротами Берлады, и оглянулся вслед странной компании, которая уводила могучего высокого парня. Десятник еще немного сомневался в том, что это Владислав. В последний раз его видели чуть меньше двух лет назад, и тогда отрок выглядел несколько иначе. «Он!» Спросил Мирон у Воисила, самого старого воина в его десятке. Да, это он, сын предателя Багаяра. И я не знаю, как поступить. Супротив папа, идти, же, Воисил со вздохом развел руками. А я не ведаю. «Никто еще не ведает, был ли Богояр предателем, и кто тогда отправлял вестовых поведать князю Владимирка, что наш Иван Ростиславич сел в галиче!» — чуть не выкрикнул Мирон. «К тому же князь сказал, что хочет его видеть!» «Не нужно было именем князя покрываться. Князь, мол, разберется!» — отчитывал выясил Мирона. Ош князя без княжеского стола слушать станет? Может, только его дружина? И все. Эта тема была очень болезненной для всей дружины Ивана Ростиславича. Почти два года назад галичские бояре и купцы запросили Ивана сесть за стол в Галиче, обещая, что станут крепки в своих клятвах верности новому князю. Ну а он, Иван Ростиславич, обещал поборы уменьшить, да и имел права на галецкий стол нынешний князь-изгой. Но не срослось, и сын бывшего князя Перемышля, Иван, бежал от гнева Владимирка Галичского. То была не трусость, дружина Владимирка сильно больше была, а галичане так и не помогли тому князю, которого сами же к себе и звали. «Нельзя управлять теми, кто тебя предает сразу же при первой опасности!» «Ты же знаешь, что тогда не хватило времени Ивану Ростиславичу, дабы собрать больше войска и дождаться помощи от киевского князя, укрепить стены Галича!» Прошипел Мирон, который и слушать не хотел о поражении, а все случившееся списывал на промысел Божий. «Знай, что Владимирка, уйдя из города с дружиной надолго, быстро развернулся и прибыл под стены своего же города, а мы отступили из Галича. А вот к Богояру вопросы есть», — припечатал Васил. «Да и когда мы прорывались из Галича, соратники наши из сотни Богояра бились на стороне Владимирка». «А самого Богояра не было!» — настаивал на своем Мирон. Могло сложиться впечатление, что разговаривают или равные в своем статусе люди, или же простой воин старшей дружины, воисил указывает своему же командиру, нарушая наряд в дружине. Однако таков был воисил, пожилой воин, немало повидавший, многомудрый. К его мнению прислушивались многие — даже старший сотник, а получать назначение Воесил никогда не хотел, сообщая, что он лишь воин, того и хватит. Для Мирона тема с предательством Богояра была сложна по многим причинам, здесь и без женщины не обошлось, Ну и сотник Богояр, был ранее непосредственным командиром Мирона, и десятник сейчас испытывал бурю эмоций, противоречащих друг другу. Это была и ненависть, и признательность, желание убить и желание обнять и простить. И все же Мирон верил в то, что сотник Богояр не был виноват, значит, нужно помочь его сыну. Если сотник погиб, что весьма вероятно, то Мирон был готов принять опеку над сыном своего командира, пусть даже другие будут против. К тому же сейчас он выполнял приказ князя. А еще была одна тайна у Мирона, его личная тайна. Любил он мать Влада, Агату, видел, как Богояр к ней плохо относится, и тихо любил, о чем знала и женщина. «Князь едет!» Воесил первым заприметил полсотни ратников, которые приближались к площади, где уже закончилась агитация вступать в дружину к Ивану Ростиславичу. Старик Воесил только притворялся пожилым и болезненным. На самом деле его зрению могли позавидовать многие молодые воины, а его ловкость во владении топором могла бы соперничать с умениями самого князя. Старик никогда не стремился быть командиром, он вообще хотел бы сесть на землю, но и оставить Ивана Ростиславича не мог, сдерживаемый клятвами, как на кресте православном, так и на капище Перуновом. Может, были еще какие причины, что не позволяли старику закончить свою карьеру воина? «Князь, ты поговорил с Геркулом? Он с нами?» спросил вы и силу подскакавшего Ивана Ростиславича. Именно к этому сотнику, старому товарищу многих дружинников князя, отправился с поляны Иван Ростиславич, потому не видел, как уводят отрока, облик Коева был знаком князю. Князь лишь покачал в отрицании головой. Ему было неприятно понимать, что после того, как он лишился Игалича и своего города которым ранее сидел, немногие будут видеть в нем силу. Важно же попасть в дружину того князя, который на земле сидит да кормит своих воинов не только походами, но и земли, а еще семьи. Многие дружинники лишились своих семей, когда отправились за князем. Геркул, видимо, так не хотел. «Мирон, сколь люди решили пойти за мной?» спросил князь, не спешиваясь, горцуя на своем коне. «Меней трех десятков, князь!» И... Мирон замялся. «Ну ж, Мирон, чай не девица в мужской мыльне? Сказывай!» Потребовал князь, находящийся не в самом лучшем расположении духа. Город Берлада, как и его сельскохозяйственная округа и ряд небольших городков, управлялись кругом. По сути, Это были самые знатные купцы вольных земель, а также командиры самых больших отрядов берладников, свободных воинов. Нанять такие отряды считалось немалой удачей, умели здесь люди воевать. Вот только берладе сейчас было неинтересно вступать в новую междуусобицу. На их отряды и торговые поезда в отместку за активность берладников нападали половцы и черные клобуки, потому сумма, которую запросили берладники за свои услуги, была невозможной для Ивана Ростиславича. Вот и расстроился князь, что не получится хотя бы забрать свой звенигород. 108 воинов у Ивана Ростиславича – это те, кто решил быть со своим князем до конца – кто не нарушил клятву, не загинул во время отчаянной атаки для прорыва кольца осады Галича. Прибавится к этому числу еще 30 воинов? Хорошо. Пусть решительно это не изменит ситуацию. «Ну же, Мирон!» Потребовал Иван Ростиславич, и в голосе князя было уже немало раздражения. «Сын Богояра, Владислав, он тут», сказал Мирон. Князь сверкнул молнией из своих голубых глаз. Казалось, что окладистая постриженная борода Ивана Ростиславича встопорщилась. Так князь гневался. «А что имя предателя поминаешь при мне?» — выкрикнул князь. «Прости, князь, думал, что...» Мирону не дали договорить. Князь потребовал все пересказать. «За космы того папа привести ко мне!» — вспылил князь. После начались увещевания, просьбы смилостивиться, да и сам Иван Ростиславич понимал, что поспешил приказывать бить попа. «Я приду на вечернюю службу в храм, там видно будет», — принял для себя компромиссное решение князь. Иван Ростиславич пустил своего коня в галоп уходя в степь порезвиться. Следом за князем направились и другие воины. Только Мирон вновь собирался направиться в Берладу, ожидая прихода новых будущих воинов дружины Ивана Ростиславича. На самом деле просились не 27 человек, а сильно больше. Но Мирону было сказано брать только самых-самых. У дружины были высокие требования. Здесь... Собрались добрые воины. Иди, Ваисил, да приведи Влада, приказал Мирон. А князь, не веришь, что он вызвалит? усмехнулся Ваисил. Я приказ дал тебе, ратник! резко нахмурился десятник. Не кручись, десятник. Все правильно, по праву и справедливости. Сказал Ваисил и отправился на поиск того отрока, которого зовут Влад. Забрать отрока из цепких рук настоятеля храма может оказаться непростым делом. «А ты до конца разумеешь, для чего князю потребен Влад? Отрока не жалко?» — спросил уже уходя в Исил.